Глава седьмая Сегодня в коридорах ведомства было как никогда многолюдно, и каждый встречный смотрел на Андреева так, будто пытался сказать «Я знаю, к кому ты идешь, знаю, зачем», и капитан внутренне сжимался от этих взглядов, но тем не менее продолжал шагать в нужном ему направлении. «Конечно же, это все неправда. Никто из окружающих ни о чем не знает» и вряд ли даже догадывается, это просто нервоз и разыгравшееся воображение. Ведь в ином случае, при появлении даже самых ничтожных подозрений, его бы давно уже начали колоть с особым пристрастием федеральные дознаватели. А коли этого не происходит, то и накручивать себя нечего. Но просто сказать себе и действительно убедить себя — сильно разные вещи. Так что капитан продолжал сгорать от внутреннего беспокойства, и изводиться бессмысленной тревожностью, пока не дошел до кабинета с невыразительной казенной табличкой из красного пластика. Заместитель ОКТ, полковник Демин Д.Л., гласили буквы противного мутно-желтого цвета. Застыв перед дверью на несколько секунд, собираясь с мыслями, Андреев резко потянул ручку вниз и вошел без стука. В кабинете обнаружился нервно вышагивающий рослый мужчина с выдающимся животом и некрасивой бородавкой, прицепившейся к кончику его мясистого носа. Повернувшись на звук открывающейся двери и завидев визитера, он раздраженно пробормотал, не тратя время на приветствие. — Наконец-то, мать твою, Саша! Я уж думал, ты заблудился по дороге! — Здравия желаю, товарищ полковник! Капитан Андреев... Не обратил на не самую дружелюбную реплику никакого внимания. Он давно уже привык игнорировать все подобные выпады не только от Демина, но и от любых других старших по званию. «Да-да, здравия! Роняй задницу на стул! Разговор у меня серьезный к тебе!» Тревога в мозгу загремела оглушительным набатом, но капитан привычным волевым усилием задавил ее в зародыше. Самоконтроль всегда давался ему поразительно легко. — Значит, смотри, Саша, две новости у меня есть. Одна прям охренеть какая дерьмовая, а вторая нехорошая, но многообещающая. С какой начать? — Давайте с плохой, Дмитрий Леонидович, с дерьмовой, то бишь. — Ну тогда держи. Полковник понизил голос до утробного шепота, словно опасался прослушки в собственном кабинете. — Хан, старая скотина, отказался валить Секирина. Хуже того. Он завербовал его для участия в подпольных боях. «Я... я не понимаю». Андреев растерянно захлопал глазами, словно мальчик, которому сказали, что Деда Мороза не существует. «Но как же договоренность?» «Договоренность!» Демин презрительно фыркнул и посмотрел на подчиненного, как на дурачка. «А то ты не знаешь, к чему приводят договоренности с криминалом. Сегодня они есть, а завтра нет». Им тебя подставить все равно, что медаль получить. Хорошо, почетно, и будет чем похвастаться. Так чему ты удивляешься?» Капитан ФСБ не нашелся, что на это ответить. Действительно, рассчитывать на честное слово преступных авторитетов было одной из самых наивных вещей в этом мире. Даже наивней, чем покупать спортивные прогнозы в интернете. «Но Хан! Они ведь работали с ним уже не впервые!» Он себя зарекомендовал очень надежным человеком, насколько это вообще можно сказать о преступнике. Он хоть как-нибудь прокомментировал свое решение? Визитер задал вопрос не потому, что его и действительно это волновало, а просто, чтобы заполнить затягивающуюся паузу. Ага, разбежался. Ты, Саша, давай уже, просыпайся. Хана не знаешь, что ли? Стал бы он еще нам что-то комментировать, мудак старый. Понятно кивнул подчиненный. «А что за вторая новость?» «О!» Полковник потер руки, изображая нетерпение. «А вот тут кое-что интересное наклевывается. Всплыл один человечек из бывших Штыревских, задействованный в сорвавшейся засаде на Секирина». «Всплыл? В смысле утопленный?» «Да какой нахрен утопленный?» «Карта на него, оформленная, засветилась на риэлторском сайте. Для меня уже пробили адрес. Что думаешь?» Пока не знаю, Андреев задумался, постукивая себя кончиком пальца по переносице. Полагаете, это может привести нас к Секирину?» В точку, Шерлок. Либо к самому медиуму, либо к тому, кто прольет свет на тайну исчезновения целой толпы уголовников за одну ночь. Не очень-то надежная зацепка, Александр с сомнением покачал головой, задумчиво покусывая губы. А ты как хотел, капитан? Демин зашипел, как облитый водой кот которому вдобавок еще и на хвост сапогом наступили. «Валить надо было этого удода сразу! Вот тогда было бы надежно, понял?» «Так я изначально и предлагал это сделать», — возмутился Андреев, на секунду забывшись и повысив голос на начальство. Но вместо того, чтобы отдернуть взорвавшегося подчиненного, полковник будто бы немного стушевался. «Да знаю, что предлагал, знаю!» — проворчал Демин, отводя свои маленькие поросячьи глазки но как бы тогда выглядело его убийство? А тут такой подарок подвернулся — конфликт с братвой старой закалки. И этого б фокусника устранили, и целую араву ауешников подставили бы». Ага. Гладко было на бумаге, буркнул капитан, все еще недовольный, что начальство не прислушалось к его словам после той встречи с Секирином хосписе. Он ведь сразу почувствовал какую-то странную, пугающую ауру, исходящую от медиума. Этот невыносимый взгляд, это незримое ощущение движения воздуха, что возникает при приближении к нему, даже окружающие цвета в его присутствии будто бы немного тускнеют. В общем, Андреев ни на секунду не сомневался в том, что этот человек обладает способностями говорить с мертвыми и в категоричной форме высказался о своем мнении начальству. «Слышь, Остряк, ты мне тут еще поумничай!» Начальник все-таки не выдержал и хлопнул ладонью по столу. «Совсем нюх потерял!» «Виноват, тащ полковник», — покладисто пробормотал капитан, быстро возвращая себе самообладание и успокаиваясь. «Да ясен красен, что виноват!» «Значит так, Андреев, слушай боевую задачу. Сиськи нам мять некогда, так что действовать будем быстро. Для связи, если что, используй наш анонимный канал. А сейчас лети по адресу, который я тебе дам. Там все разузнаешь и разведаешь». «Если там окажется наш неуловимый Некрофил, просто завалишь его, понял?» «Я?» — голос капитана дал петуха, но тот даже не обратил на это внимания, будучи шокированным полученным поручением. «Как Демин может так легко об этом говорить? Будто бы речь идет о сдаче очередного отчета, а не, а не о том, о чем она идет на самом деле». «Ты, Саша». «Именно ты». Голос Демина вдруг стал каким-то по теплым и добродушным. В нем зазвучали участливые, даже почти ласковые нотки, которые Александр в голосе своего начальника слышал последний раз примерно «да никогда не слышал». И уж совсем явной была разница с тем тоном, каким он разговаривал с подчиненным буквально секунду назад. «Нам больше не на кого рассчитывать. Придется грязную работу делать самим. И не забывай, что мы с тобой в одной лодке сидим. Облажаешься ты...» Демин для наглядности сопроводил слова хлопком кулака по раскрытой ладони. «Конец наступит и мне. Нас даже судить не станут». Но, Дмитрий Леонидович, Андреев все никак не мог поверить своим ушам. «Как же я...» «Тише, Сашок. Не надо шуметь. Ты же знаешь, где работаешь. Тут и стены порой умеют слушать. Просто пойми одну вещь. Мы с тобой в этой игре посредники, не более». Нас заменить проще, чем шнурки подвязать. Прошло уже много времени, а Секирин все еще жив. Если так пойдет и дальше, то для него найдут просто других исполнителей». «Так, может, и пусть?» «Не глупи, Александр. Для нас двоих это все равно, что смертный приговор. С нашей осведомленностью нас никто в живых не оставит, несмотря ни на какие прошлые заслуги. Мы либо все будем одним говном помазаны, либо от нас избавятся. И третьего варианта в этом случае не дано. Но чем? То есть как? Как я должен буду убить его?» Андреев пытался взять себя в руки, но это удавалось ему с большим трудом. «Все уже продумано. Для этой цели я через свои каналы раздобыл ствол. Очень грязный, с длинной и некрасивой историей. Так что если ты оставишь его рядом с трупом Секирина...» то никто даже сомневаться не станет, что это дело рук криминала». «Так ведь не факт, что Секирин вообще там». «Не факт», — как-то слишком уж поспешно кивнул полковник. «Но проверить мы обязаны и сразу должны быть готовы к действиям». «Мне нужно подумать», — промямлил капитан, внутренне сжимаясь от ожидания неминуемой бури, которая грянет вслед за этими словами. Но бури не последовало. Вместо этого Демин встал из-за стола и подошел к своему подельнику, с которым они участвовали не в самых хороших делах. «Сашок, полковник мягко положил тому руку на плечо. Я тебя не уговариваю и не убеждаю, потому что знаю, что у тебя своя голова на плечах, и пользоваться ей умеешь получше многих. Угрожать тебе тем более не стану, упаси Боже. Не для того мы столько вместе прошли». Но и ты должен понимать, выбора нет. Либо мы его найдем и грохнем, либо нас самих пустят в расход. Подожди, выслушай. Начальник, видя желание Андреева вставить какую-то реплику, настойчиво, но не грубо заткнул его. Да, не факт, что Секирин там. Это лишь один из вариантов. Но если ты его все же встретишь, у тебя не должна дрогнуть рука. Ты обязан быть готовым его исполнить. Я... Хорошо, капитан выдохнул, словно решился на прыжок в непроглядно черную воду, и сильно ссутулился, сразу став меньше ростом. Ты молодец, Саша. Демин ободряюще улыбнулся, что в исполнении его адутловатого лица в совокупности с желтыми от частого зубами выглядело не очень-то и приятно. Я верю, что у тебя все получится. Дерзай, я буду на нашем канале ждать от тебя связи. Вытолкав обескураженного капитана чуть ли не силой, начальник закрыл за ним дверь и раздраженно пнул, не, кстати, подвернувшееся под ногу офисное кресло. Какой же все-таки осел этот Андреев? Ню не развесил, ручки замарать боится, тю, слюнтяй. Демин порадовался своему решению не говорить заранее капитану о том, что Секирина по тому адресу уже срисовали, иначе бы этот слабак гарантированно запорол все дело. Полковник уже не первый раз осуществлял подобные манипуляции и прекрасно успел изучить типажи людей. Если бы он сказал своему подчиненному, что объект точно там и его нужно устранить, то капитан бы мучительно долго метался и сомневался, задавая себе и своей совести всевозможные каверзные вопросы. В конечном итоге по пути до нужного адреса с вероятностью в 90% он бы передумал и пошла бы вся подготовка псу под хвост. А теперь же его голова будет занята другими трусливыми мыслишками. Он будет ехать и утешать себя, мол, пронесет авось, может и нет там никакого секирина, может не придется никого убивать. И в самый решающий момент, когда нужно будет нажать на спуск, капитан, не успевший подточить себя долгими сомнениями, сделает все так, как нужно. Это только по названию, Андрея ФСБшник а на деле крыса конторская, который порох нюхал только на стрельбище. Так что без определенной психологической накачки или вот такого трюка, какой сейчас провернул Демин, хрена с два бы что вышло. Эх, как же тяжело работать с дилетантами. Насколько б проще и надежнее было спустить на медиума штатных ликвидаторов службы безопасности. Возможно, используя свой авторитет. Демин смог бы даже кого-нибудь из рядовых палачей убедить, или заставить принять участие в этом мероприятии, но слишком уж велик был в этом случае риск раскрыть себя. Пусть не сразу, пусть в течение какого-то времени, но итог стал бы закономерным – следствие, суд, зона. А то еще возможно, что те, кто спускают распоряжение Демину, испугались бы его красноречия, и описанная схема прервалась уже б на пункте следствия. Поэтому и приходится иметь дела с такими недотепами, как Андреев, улыбаться им и ласково убеждать, чтобы ненароком не надавить слишком сильно, не спугнуть или не обидеть, иначе они могут взбрыкнуть в самый неподходящий момент и испортить просто все. Господи, как же этот капитан ему уже надоел! Но ничего, пусть сейчас всю грязную работенку сделает, а там уже и надобность в нем отпадет. Давно уже пора этого кретина списать в запас. Гулка, завибрировавший телефон, пополз по деревянной столешнице, ярко светя экраном в темноту спальни и разбудил Доржиева. Слепо шаря рукой, все еще не размыкая будто склеенных век, он нащупал трубку, ищурясь от нестерпимо яркого света, глянул на время в верхнем углу дисплея. «Твою мать! Половина шестого утра! Не то чтобы он за прошедшие три года на должности участкового не привык к ночным звонкам, но совесть-то иметь надо!» «Лейтенант Доржиев недовольно прохрипел в трубку участковой, с трудом выталкивая слова из пересохшего горла. «Че там опять приключилось?» Ченгиз, здорово! Срочный запрос поступил, так что извиняй, пришлось тебя будить!» Но давай, выкладывай уже. Обойдись без прелюдий. Поняв, что спать ему сегодня больше не дадут, Доржиев, не отнимая телефона от уха, вяло поплелся на кухню, чтобы влить в себя кружку паршивого, но бодрящего растворимого кофе. — Короче, — деловито тараторил раздражающий бодрым голосом дежурный, — межведомка прилетела срочная. В твоем районе один рецидивист засветился. Вроде как квартиру снял. Нужно будет проверить. «Одному?» «Ну, вообще, да. Майор сказал тебя одного направить». «А может, с нарядом меня отправите? что то мне ссыкотно в одиночку к рецидивисту в гости идти». «Да не боись, Чингис, там мелочевка. У него нарушение по условке. В октябре перестал отмечаться, так что просто объяснение возьмешь, и мы протокол перешлем в ответ на запрос всего делов». «Так а нахрена ты меня тогда в 5 утра будешь?» Чингис чуть не закричал в трубку, когда услышал причину, по которой прервали его, и без того далекий от здорового сон. «Это что, до начала рабочего дня не могло подождать?» «А чего ты на меня зверишься?» – не вытерпел дежурный наезда. «Мне начальство сказало тебе отзвониться, сказать, что это срочно. Сегодня до вечера объяснение уже должно быть оформлено». «Ладно, принял», – недовольно буркнул доржив не став дальше обострять конфликт. Действительно, собеседник на том конце трубки не виноват ни в чем. Он такой же подневольный. Скинь адрес смс-кой. Сбросив вызов, Чингис со злостью выплеснул только что заваренный кофе в раковину. Да вот только хрен он куда поедет сейчас. Совсем уже оборзели из-за какого-то условщика, поднимать людей с постели — это уже ни в какие ворота. Не убийство же, в конце концов, у него на участке произошло. Так что перетопчутся. Прямо сейчас... Он пойдет досыпать, потом дооформит протоколы, пока его начальник дежурной части не казнил еще за них. И только после этого, если не будет срочных вызовов, Чингис пойдет смотреть этого злостного рецидивиста. С такими мыслями полицейский снова рухнул в постель и, накрывшись одеялом с головой, провалился в дрему. До будильника еще есть немного времени. Путь до нужного адреса капитану ФСБ Андрееву показался длиннее, чем все дороги Москвы вместе взятые. Хоть на самом деле он и занял не больше получаса, однако ФСБшнику это время показалось настоящей бесконечностью. Но ничто не может длиться вечно, всему приходит конец. Завершилась и эта поездка, в процессе которой капитан непрестанно мандражировал, как юнец перед первым свиданием, подъехав к искомому дому. Андреев проверил свой набор домушника, который пристал носить какому-нибудь заправскому медвежатнику, но никак не офицеру службы безопасности. Теперь последний штрих — натянуть тонкие кожаные перчатки, чтобы не наследить ненароком, и убрать макрушный ствол в карман куртки. Все, теперь он готов. Припарковав машину в достаточном отдалении от нужного подъезда, Андреев низко надвинул козырек кепки кепке и поднял воротник чтобы не засветить лицо на камерах, если они вдруг есть где-нибудь в округе или в подъезде, и с трудом заставил свои вмиг ставшие ватными ноги двигаться. Прогулка до крыльца и последовавший за ней подъем показались ему чуть ли не дольше самой поездки. Приложив универсальный электронный ключ к домофону, капитан вошел в прохладный, но хорошо освещенный подъезд и попытался прикинуть, на каком этаже находится нужная квартира но не сумел так сходу сориентироваться. На первом была всего одна секция с четырьмя квартирами, когда на втором уже две, но по три. Чертва планировка. Искомое жилище оказалось на третьем. Так что пользоваться лифтом, чтобы проехать всего один этаж, было бы совсем уж нелепым. Да и часто жильцы ставят в лифтах камеры против вандалов. Так что это изначально был неудачный вариант. Пришлось еще немного поработать ногами, И уже через десяток секунд капитан вошел в секцию и замер, рассматривая дешевенькую китайскую псевдометаллическую дверь. Псевдо, потому что вскрыть ее можно хоть обычным консервным ножом, если у тебя есть в наличии хотя бы одна рука. Нет, серьезно. Эти двери представляют собой два тонких листа жести, между которыми напихан обычный гофрокартон, играющий тут роль «ребер жесткости». Андреев взнавал случаи, когда такие преграды просто взламывали голыми руками, отгибая нижний угол настолько, что мог пролезть человек. Соответствующего качества у этих дверей были и личины запорных механизмов. Несмотря на то, что ригели шли по всему периметру коробки, отмыкались они на раз-два, поскольку пины замков, как правило, изготавливали из мягкой латуни. Так что при большом желании открыть такую дверь без ключа, Вовсе не обязательно хорошо и ловко управляться с отмычками, достаточно быть просто сильным. Серией глубоких вздохов Андреев попытался унять бешено колотящиеся обребра сердца, но не преуспел в этом. Напротив, стало только хуже. От избытка кислорода в крови задрожали еще и руки, и закружилась голова. «Нет, это не годится. Так можно и целый день под дверью простоять. Нужно решаться». Собрав в кулак всю волю и решительность, он постучал. Постучал настолько громко и уверенно, что сам испугался произведенного шума, пугливо втянув голову в плечи. Капитан сжал до хруста в суставах пистолетную рукоять, настраиваясь на то, что дверь вот-вот распахнется, и на пороге окажется Секирин. Но секунды неспешно тикали одна за другой, и ничего не происходило. Облегченно выдохнув и утерев рукавом испарину со лба, Сотрудник ФСБ, трясущейся рукой, извлек несколько отмычек. По крайней мере, он снова получил небольшую отсрочку. А там, чем черт не шутит, может и не Секирин пожалует, а если пожалует, то и застрелить в квартире должно быть безопаснее, чем на лестничной клетке. Хоть капитан был сейчас не в лучшей форме, да и вообще не являлся квалифицированным, если так вообще можно сказать об этой профессии, медвежатником, Но он все равно был уверен, что такой плевый замок все равно не доставит ему проблем. В свое время он прошел по этому направлению такую спецподготовку, которая и не снилась большинству профессиональных взломщиков. Инструкторы с характерным грузинским акцентом, которых ведомство неизвестно где подобрало, представились легальными взломщиками замков и провели с большой группой служащих длительные курсы по скрытному проникновению. Уже потом капитан узнал про так называемую грузинскую школу взлома, которая славится своими умелыми медвежатниками, которые способны вскрывать сверхнадежные ультрасовременные личины, умудряясь не оставлять на них даже царапины. Судя по всему, именно таких спецов и наняло ФСБ для своих сотрудников, согнав на эти курсы чуть ли не половину личного состава из стариков. В процессе занятий отсеялась почти треть сотрудников, у кого была плохо развита мелкая моторика, но оставшиеся вскрыли, наверное, сотни-три всевозможных личин и навесных замков. Каждый. Иногда Александр даже пошучивал про себя, что если не задастся служба в ФСБ, то уйдет на вольные хлеба, квартира обносить. Кто же знал, что приобретенные навыки придется применить уже так скоро? Зашуршали закатываемые рукава куртки, забрицал металл, что-то начало щелкать и похрустывать внутри замочного механизма. У этого китайского замочка изначально не было ни единого шанса, так что ФСБшнику потребовалось всего около минуты, чтобы личина сдалась и дважды щелкнула поворотными механизмами. Сперва раздался один щелчок, а за ним и второй. Однако, когда дело было сделано... Синхронно с поворотом нажимной ручки прозвучал и скрип тугого доводчика, висящего на входной двери в секцию. «Обана!» — раздался позади голос с ноткой веселого удивления. «А вы кто?» Андреев аж подпрыгнул от неожиданности и развернулся в воздухе на сто восемьдесят градусов, хватаясь за сердце. «А? Господи, вы меня напугали!» На пороге в жилую секцию стоял мужчина какой-то азиатской наружности в форме полицейского и звездочками лейтенанта на погонах. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. А полиции-то что здесь понадобилось? Мысли капитана мчались вскачь, пытаясь проанализировать ситуацию. «Это очень прискорбно, но я повторю вопрос. Вы кто?» Лейтенант оставался непреклонен и смотрел на ФСБшника с легкой примесью подозрительности. «В смысле, кто?» Андреев пытался тянуть время, чтобы сообразить, как ему лучше поступить в сложившейся ситуации. Светиться перед ментами сейчас просто нельзя. Но в голову упорно ничего путного не приходило. «Почему вы вообще спрашиваете?» «Я спрашиваю, потому что в этой квартире, по оперативным данным, должен быть один злостный нарушитель закона. Но здесь вижу я только вас. И насколько я могу судить, вы не он. Поэтому дубль третий». «Вы кто? Или, может, мне для установления вашей личности наряд вызвать?» «Вот же неугомонность, сука! Что же делать?» Саша напрягал свой мозг так, что череп под кепкой начал собираться в складки. Как же ему выкручиваться? Похоже, этот полицай тоже за Секириным пришел. Тот ведь часто по новостям мелькал в разных скандалах. То одного избил, то другого. А последний раз так и вообще Штыревских гавриков пострелял прямо на улице. Даже в новостях писали. «Кто я?» — бессмысленно повторил Андреев. «Я вообще-то здесь живу». «Да что вы!» Полицейский ни на секунду не поверил в игру капитана и всем своим видом выражал глубокий скепсис. «А мне сообщили, что эта квартира принадлежит агентству недвижимости. А может, документы у вас тогда есть? Прописка?» «Есть, как же не быть! Но не с собой, дома!» «Так мы ведь на пороге вашего дома и стоим!» Разве нет? Проклятый мент загонял Андреева в угол, не оставляя никакого выбора. Все верно. Капитан преувеличенно гостеприимно распахнул только что нелегально вскрытую дверь. Если хотите, то можем войти, и я все вам покажу. Скорее всего, вы просто ошиблись домом или подъездом. Да, похоже, что ошибся. Но для успокоения души вы мне все же документики покажите. Конечно, конечно. Входите. Йомин сидел за самым отдаленным столиком оживленного фудкорта, расположенного в одном из многих сотен городских торговых центров. Перед ним на столешнице были только пластиковый стаканчик с кофе, средней степени паршивости и левый мобильный телефон для срочной связи. Его личный смартфон лежал отключенным в конторе, чтобы даже не светиться в сетях рядом с этой трубкой. Полковник специально ушел в отгул на целый день, чтобы постоянно быть на связи если Андреев сообщит что-то важное, или если ему потребуется помощь. Вести подобные разговоры даже с помощью всех ухищрений в здании ФСБ это все равно, что собственноручно приговор себе подписать. Так что пришлось пойти на такие меры и потратить впустую огромную кучу времени. Наконец телефон завибрировал, показывая входящий звонок в одном из мессенджеров с поддержкой протоколов шифрования голосовых вызовов. У Демина от легкого волнения аж потели ладони. Неужели капитан справился? Да, поднял он трубку, внутренне боясь услышать плохие новости, но истово надеясь на хорошие. — Командир, на адресе все пошло не по плану! В динамике почти истерично звучал голос Андреева, который находился, если не на грани срыва, то очень близко к нему. Полковник ощутил, будто сердце его ухнуло куда-то в область живота. Вот же ж чучело, все-таки облажался. Докладывай быстро. «Да, да, конечно!» По тону капитана было понятно, что он пытается совладать со своим волнением и связно объясниться, но что-то выходило у него паршиво. «В общем, тут, как сказать, участковый был, и мне пришлось его... того... вместо объекта...» В таких разговорах Демин с Андреевым никогда не называли имен, фамилий или званий для собственной безопасности, отчего теперь капитану было совсем непросто подбирать слова, находясь в таком обеспокоенном состоянии. — Твою дивизию, идиот! — полковник не удержался и рявкнул так, что заглушил шум суеты весьма оживленного торгового центра. В его сторону обратилась полдесятка удивленных взглядов, так что пришлось спешно покинуть столик и продолжать разговор на ходу. «Ты еще там?» «Да. Что мне делать?» «Валить оттуда со всех ног!» «Стоп! Отставить валить!» Демина посетила шальная мысль, которая могла сильно упростить задачу по исполнению Секирина. «По крайней мере, если все получится, найти его станет гораздо проще. Ты дверь открыл?» «Да. Отмычками?» «Закрыть сможешь?» «Наверное?» «Никаких, блять, наверное!» пророкотал полковник, стараясь привести подчиненного в чувство. «Сможешь или нет?» «Смогу». После секундного замешательства и очередного окрика начальства к капитану стало возвращаться его хваленное самообладание. «Отлично! Горячий ствол брось там! Дверь закрой и сиди у подъезда, жди объект!» Как только он появится поблизости, отзвонись сюда же, понял?» «Понял. Но подождите, мы ведь не знаем наверняка, здесь ли вообще объект, или это просто...» «Это ты не знаешь, дубина!» — грубо прервал Демин капитана. «А я уже все знаю, так что делай, как я сказал, и быстро!» «Я понял. Отключаюсь». Связь прервалась, и полковник нервно запихал в карман телефон который стал невероятно скользким во вспотевших ладонях. Если все так будет идти наперекосяк и дальше, то их действительно могут смахнуть с игральной доски на пару с капитаном. Блин, накаркал. Хотел припугнуть Андреева, а сам чуть ли не будущее предсказал. Нет, стоп. Сейчас не нужно засорять голову паническими мыслями. Это делу не поможет. Еще ведь не все потеряно. Следующий звонок Андреев сделал спустя почти два часа. За это время полковник успел изрядно понервничать и накрутить себя до нервного тика, потому что любые неудачи и промахи он всегда воспринимал близко к сердцу и видел в них исключительно свою вину, заключающуюся в ошибках планирования. А тут, помимо всего прочего, еще и страх за свою жизнь взыграл. «Да!» – излишне громко ответил Демин. «Он здесь! Он действительно приехал!» Андреев говорил взволнованно и удивленно, будто он до последнего не верил, что Секирин появится. «Но он не один! С ним какие-то люди!» Демин призадумался над полученной информацией. Он давно подозревал, что драный медиум далеко не одиночка, но подтверждения этому еще не было. «Сколько их?» «Не знаю. Минимум двоих вижу. Они приехали вместе с ним и остались в машине. Номер запиши». А если сможешь, то с фото обоих. Попробуем пробить их и посмотрим, что это за кексы. Понял, — коротко ответил капитан. У тебя все? Так точно. Тогда отбой. Уходи оттуда. Полковник сбросил вызов и зашел в общественный туалет, чтобы разобрать мобильник и смыть по частям в унитаз. Затем он достал еще один дешевый кнопочный телефон, который не поддерживал даже работу в 3G-сетях, не говоря уже о каких-то более продвинутых технологиях. Вставив в него батарею, но не вставляя сим-карты, Демин набрал номер экстренного вызова. «Алло! Здравствуйте! Я слышал звуки стрельбы в жилом доме!» «Да, не знаю, нет! Да, шум борьбы тоже был перед этим! Конечно! Записывайте адрес!»